голова пятая Появление полицейского страшно удивило Реджинальда Редгрейва. «Как вы вошли?» «Через дверь. А вы что подумали?» «Но мы вас не слышали!» Я воспользовался тем, что в это время прелестная девушка начищала медные ручки двери снаружи, Она мне рассказала о ваших ночных происшествиях. Кто вас ударил? — Мы ничего не знаем, но предполагаем. — Так кто же? Реджиналь мстительно ткнул пальцем в сторону Нарборо. — Это джентльмен, сэр! Мортимир тихо рассмеялся. — Не обращайте внимания на его россказни, инспектор! — Полученный удар несколько помутил его разум. Слуга стал еще более торжественным. «Сэр, если кто-то, как вор, пробирается в чужой дом, мы считаем логичным, что этот кто-то нападает на охрану». Реджинальд выводил из себя полицейского. «Хорошо». «Хорошо сказано, но пока я вас не вызвал, отправляйтесь в комнату прислуги». «Но наша работа!» Тьюстет сухо оборвал его. «Вы предпочитаете, чтобы я доставил вас туда с помощью сержанта Эйбриджа?» Усмиренный слуга больше не настаивал и удалился. «А теперь поговорим с вами, мистер Нарбуро». Знаете ли вы, что если бы вас убили, вы заставили бы меня мучиться сожалениями. А мне хотелось бы спокойно жить в отставке, я бы упрекал себя всю жизнь за то, что не позволил вам уехать в ваш Камберленд. Вы очень добры, не думаю, мистер Нарбуро, просто заинтригован. Почему вы мне солгали? «Я вам солгал? Мне так кажется, разве нет? Должен ли я напомнить вам, как вы пришли, чтобы сообщить мне, что у вас с леди Джейн трансцендентальная любовь, что вы окончательно расстались и что вам хотелось бы в этот же день сесть в поезд и отправиться на родину? И вдруг ночью, изменив свои намерения, Видимо, посчитав, что физическая нежность имеет свои положительные стороны, вы тайно проникаете в дом сэра Микоэля, и, как профессиональный соблазнитель, вы не колеблясь, являетесь в спальню хозяйки дома. Что произошло? Когда вы были искренним, мистер Нарбуро? Всегда, инспектор! Позвольте мне считать, что это отнюдь не следует из вашего поведения. Что бы вы ни думали, мистер Кьюстер, я сказал вам правду, и, придя в ярд, я хотел уехать. Что заставило вас изменить ваше намерение? Телефонный звонок, леди Джейн. «Действительно». Она сообщила мне, что она много думала после того, как мы расстались на куин энн Короче, она сказала, что решила уехать сегодня же и просила меня зайти за ней. Сэра Микаэля не должно было быть дома допоздна, и она сообщила мне подробно, как пройти к ней через черный ход. Полицейский долго смотрел на Мортимера. И, вздохнув, сказал, «Самое невероятное то, что всё, что вы мне рассказываете, по-видимому, правда». «Мистер Нарбуро, сколько вам лет?» «Скоро 40 Вы учитель, не так ли?» «Да, я преподаю английскую литературу. Позвольте дать вам совет?» «Ваш? Конечно». Тогда, мистер Нарборо, как только вы сможете держаться на ногах, садитесь в поезд, который увезёт вас в Камберленд, и живо снова погружайтесь в Старую Англию. И никогда оттуда не выходите. Вам слишком много лет, чтобы научиться жить в сегодняшней Англии. Представьте себе, я тоже в этом все более убеждаюсь, инспектор. Ведь даже леди Джейн смеется надо мной по примеру других. Возможно ли? Увы, да. Когда я послушался и выполнил то, что она мне сказала, она изобразила удивление, как будто мое появление оказалось для нее неожиданностью. И, конечно, она не приготовила багаж. Я не мог понять, что означало такое её отношение. Как вы думаете, она посмеялась надо мной? «Я надеюсь скоро ответить вам на этот вопрос, мистер нарборо А теперь отдыхайте, чтобы поскорее покинуть этот дом. Как только придёт доктор, я попрошу увезти меня в клинику». Вы правильно сделаете. В комнате для прислуги никто не решался заговорить. Тяжелая атмосфера, царившая в доме, подавляла всех, и даже Реджинальд утратил свою спесь. В углу, сидя на стуле, неизвестно почему, хныкала Маргарет. Роза Венден вглядывалась в лицо того, чьей супругой она намеревалась стать, и ее пугали те изменения, которые произошли в обычном бесстрастном лице старого слуги. Глядя куда-то вдаль, он пытался осмыслить происшедшее. Этот тип, что осмелился так ударить его ночью, что чуть не раскроил ему череп. По какому праву этот невоспитанный полицейский распоряжается здесь, как у себя дома? Почему этот презренный Нарборо, наказанный справедливо за свое поведение искусителя, устроен в комнате для гостей? Почему до сих пор не показывается сэр Микаэль? Кухарка осмелилась, наконец, задать вопрос, который не давал ей покоя. «Что все это значит, по-вашему, Реджинальд?» Тот бессильно развел руками. «Нам неизвестно, Роза, но если вы хотите знать наше мнение, ничего хорошего!» Рыдания Маргарет усилились. Реджинальд раздраженно повернулся к ней. «Что с вами?» «Я... я не знаю!» Редгрейв пожал плечами и собрался было выругать горничную, как в комнату вошел инспектор. Все застыли на своих местах, полицейский же казался очень оживленным. «Ну что, здесь что-то совсем не весело?» Они ничего не ответили. «Роза из робости, слуга из презрения». Маргарет же была слишком поглощена своими рыданиями. Вот к ней-то и обратился Тьюстен. — Что с вами, малышка? — Я, я не знаю, сэм. — Без причины не плачут. — Может, из-за того, что произошло ночью? — Возможно. Внезапно его тон изменился, и он обернулся к Реджинальду. Не расскажете ли вы, что здесь произошло? Когда? Ну, скажем, вчера ночью. Как только сэр микаэль вернулся домой после обеда, здесь уже запахло драмой. В самом деле, сэр микаэль не замедлил еще более усилить наши предчувствия, сделав признание которые тронули нас. «И насторожили!» «Что он вам сказал?» Мажордон презрительно взглянул на полицейского. «Но это тайна, сэр!» «Для полиции нет тайн, если речь идет о попытке убийства, иначе становишься соучастником!» а В таком случае мы склоняемся перед законом, хоть и сожалеем о его жестокости. Ничего, я вас слушаю. «Итак, сэр Микоэль с горечью признался мне, что должен отказаться от королевского общества вследствие вмешательства в его жизнь этого отвратительного молодого человека, а также из-за смерти леди Ходдесдан. Он был очень подавлен и признался, что подумывает о самоубийстве». Пухарка с трудом подавила вырвавшийся стон, а горничная заплакала еще горше. Он собирался умереть из-за оскорбленного честолюбия? — Нет, сэр, из-за того, что боялся, что леди Джейн бросит его ради этого джентльмена, который таковым не является. «У вас создалось впечатление, что он действительно в это верил?» «Мы умеем распознавать искренность страдающего человека, сэр». «Хорошо. А потом?» «Потом сэр Микаэль признался, что его мучает предчувствие, что этот джентльмен, который таковым не является, проникнет в дом» в его отсутствие. Почему он не отказал ему от дома? Из боязни оскорбить леди Джейн и подтолкнуть ее на свершение того, чего он боялся. И что? Мы дали слово, что в отсутствие сэра микаэля мы будем следить, потому что сэр микаэль предвидел ночной визит к Нарбору не совсем сэр просто мы поняли что он считал это возможным новые соснули просто задремал но какой то странный звук разбудил меня что за звук какой то звон со стороны двери ведущей на черную лестницу мы подошли туда «И в этот момент на нас сзади напали!» «Сзади!» «Хотя ночной гость должен был появиться перед вами!» «Несомненно, мы признаемся, что не поняли, сэр!» «Это неважно! Понимать не ваша забота, а моя!» Полицейский повернулся к женщинам. «А у вас есть что сказать?» Роза Венден встала, дрожа от возмущения. «Хочу сказать, что это позор, что вы до сих пор не надели наручники на этого убийцу, что там наверху. Достаточно. А вы, мисс?» Маргарет пробормотала. «Я, я не верю, что этот молодой человек преступник. Почему? Я не знаю». «Просто у него очень безобидный вид!» Реджинальд взревел. «Безобидный? А наша голова? Что вы думаете о нашей голове?» Извученная девушка проворотала. «Она мне не нравится!» Кухарка зашипела. «Идите, собирайте вещи, мисс! Мы выгоняем вас!» Инспектор резко вмешался. «Молчите!» Реджинальд чуть не задохнулся от гнева. «Что вы себе позволяете в комнате для прислуги, где все привыкли к подчинению?» «Никто не выйдет из этого дома без моего разрешения, но это приказ, Редгрейв, и советую вам его не нарушать, если не хотите эту ночь провести в тюрьме». В полной тишине инспектор направился к двери, прежде чем выйти, он оглянулся. «Мистер Редгрейв, за время своей службы я встречал немало глупцов, но таких, как вы, впервые!» Леди Джейн выходила из ванной комнаты, когда услышала стуга в дверь. «Это вы, Маргарет?» «Инспектор Тьюстед, но я не могу вас принять!» «Сожалею, ибо у меня очень мало времени!» «Хорошо, вы можете минутку подождать!» Она поспешила завязать волосы платком, накрыть покрывалом кровать и открыть окно, и пригласила полицейского войти. «Я не думаю, что в ярде принято принимать полицейского в спальне!» Леди Ортем. Задача полицейских ярда – поиск истины, и неважно, где они ее находят. Садитесь, инспектор. С сегодняшней ночи я начинаю привыкать, что моя спальня превращается в место публичных собраний. Чем я могу быть вам полезна? Вы должны догадаться. Речь идет, по-видимому, о мистере Нарборо. Совершенно верно. Очень симпатичный молодой человек и такой доверчивый. Почему вы мне это говорите? Потому что я думаю, очень плохо смеяться над его наивностью. Я не понимаю. Тогда поставлю все точки над «и». Мистер Нарбуру поделился со мной, сообщив о тех чувствах, которые он питает к вам. Я не думаю, что он имеет привычку рассказывать такие истории полицейскому инспектору, но, с другой стороны, он был вынужден объяснить некоторые свои поступки и не принадлежит к разряду тех людей, с которыми мы обычно имеем дело. Он мыслит несколько по-другому. «Куда вы клоните?» «А вот куда». Мистер Нарборо, вошел этой ночью в ваш дом, чтобы увести вас, но вы отказались следовать за ним. А вы меня осуждаете? Конечно, нет. По крайней мере, если не вытолкнули его на такой поступок. Инспектор, вы отдаёте себе отчёт в том, что прошу вас. Сядьте гордым. Не следует возмущаться по напрасну. Я уверен, что мистер Нарбуро не лжёт. Что означает? Это означает, что он не лжёт, когда говорит, что пришёл по вашему приглашению. А как бы я это сделала? Обычный телефонный звонок. Инспектор, я даю вам слово, что не звонила мистеру Нарбуро. Допустим. Но если это так... Как он узнал, где находится черный ход, и прямо явился в вашу спальню? Я не могу это объяснить. Жаль, ибо точно так же вы объяснили бы, почему были не заперты двери, ведущие на черную лестницу и в холл. Я не думаю, что хоть мистер Нарбору и необычный человек, он может проходить сквозь стены. Инспектор! «Видите ли, леди Уортем, мне совсем не нравится то, что происходит в вашем доме в последнее время». «Смерть леди Ходдесдан. Выстрел мистера Нарбуро». «Нет, действительно, мне не нравится все это, и я боюсь, что не оставлю вас в покое, пока не узнаю, кто сообщил дорогу в вашу спальню». «Вы считаете? А вы? Очевидно, теперь подумайте надо всем. Предположите, что леди Ходдесдан не отравилась, а ее отравили, что мистера Нарбуро затянули в ловушку. Что касается леди Ходдесдан, то убийца ошибся, но сегодня ночью...» «Инспектор, мой муж стрелял не в Мортимера, а в меня. А Мортимер был ранен, потому что бросился мне на помощь. Микаэль хотел убить неверную жену. Разве это нелогично?» «Подождите, прошу вас». Тьюстед выбежал из комнаты и бросился в комнату для прислуги. «Редгрейв!» «Сэр!» Расскажите мне, как все происходило сегодня ночью в спальне леди Ортем? Ну что ж, сэр, мы вошли и увидели картину, которой мы не могли поверить. Дальше. Скажите мне о поведении сэра Микаэля. Прекрасно, сэр, это было как у Шекспира. В двух словах он клянил виноватых, потом прицелился в леди Джейн. «Вы в этом уверены? Он хотел выстрелить в свою жену, а не в мистера Нарборо». «Мы в этом уверены». «Тогда как объяснить, что пуля попала в мистера Нарборо?» «Потому что этот джентльмен, который на самом деле не джентльмен, на этот раз вел себя как джентльмен и бросился к леди Джейн, чтобы защитить ее». А дальше? Потом, сэр микаэль снова хотел выстрелить в леди Джейн, но, слава богу, я пришел в себя и смог остановить карающую руку. «Миледи», — заявил Тьюстед, — «я горжусь своей проницательностью. Я не верю ни в фей, ни в домовых. Для меня один плюс один всегда два». Вы понимаете, что я хочу сказать? Абсолютно. Поведение мистера Нарборо кажется мне столь необычным, столь далёким от логики, что мне трудно найти ему объяснение, если не считать, что он подчиняется кому-то. Кому? Вам. Простите меня. «Инспектор, я не обладаю столь рассудочным мышлением, как вы, но я не понимаю...» «Представьте себе, миледи, что всё происходящее — лишь спектакль марионеток, управляемых одной умной женщиной. Мной? Вами? А зачем?» «Может быть, чтобы отделаться от мужа? А для чего?» чтобы уйти к другому человеку, который пока находится в тени, или чтобы унаследовать поскорее имущество вашего супруга. И для этого я убиваю леди Ходдестан и сама чуть не становлюсь жертвой. Мне кажется, у вас какая-то странная логика, инспектор. Леди Ортон поднялась. Сожалею, инспектор, что разочарую вас, но у меня... Нет любовника. А вот у моего мужа есть Глория Гист. В нашей семье имущество принадлежит мне. Муж лишь управляет им, и я хочу лишить его этого права, ибо его пагубная страсть к картам грозит мне разорением. Он об этом догадывается? Я предупредила его об этом. Вы очень неосторожны, миледи, очень, и я надеюсь, вы простите мне этот маленький спектакль, который я сыграл, обвиняя вас. Я думаю, это была единственная возможность узнать у вас то, что я узнал. Леди Ортем, боюсь, что вся эта история сыграна сэром Микаэлем с невольным участием мистера Нарворо с одной целью — устранить вас сегодняшней ночи я думаю также сегодня моя смерть была бы на руку моему мужу поскольку мое завещание оставляет все пережившему меня супругу но имейте в виду что у меня нет ни одного вещественного доказательства которое позволило бы мне оградить вас от супруга я понимаю, Надо быть внимательнее, миледи. Постараюсь. Видите ли, леди Уортом, остается еще одна вещь, которую я не понимаю. Зачем было убивать леди Ходдесдан? Очевидно, речь идет об ошибке. Но как это произошло? Тем более, что здесь все знают, что леди элен пила только джин. Она одна пила его в тот вечер. «Как? Вы разные? Все, кроме леди Ходдесдан, пили виски!» «А мне ничего не сказали об этом!» Вдруг леди Джейн вскрикнула «Постойте!» И она рассказала полицейскому о том инциденте, который произошел между леди Эллен и Мортимером. Она объяснила, почему в тот вечер, вопреки своему обычаю, леди Ходдесдан попросила виски. И как по привычке, она взяла и выпила стакан, предназначавшийся мистеру Нарборо. Так значит, это его хотели отравить? По-видимому. Увы, это ничего нам не проясняет, ибо я не знаю, зачем сэру Микайлю Потребовалось устранить человека, служившего прикрытием в его планах. Тьюстед покачал головой. «Нет, миледи, леди Ходдесдан убил кто-то другой, по ошибке. Вы ничего не имели против мистера Нарборо. Логика подсказывает, что это не мог быть ни ваш муж, ни ваше гостье». «Тогда кто же?» Больше никого не было, а я думаю, что был.